2: Вместо Христа. Наместник Христа. Как мы не раз видели, Петр Домианин называет папу всеобщим епископом, превышающим по чести и достоинству всех живущих во плоти, царем царей и государем императоров. Двумя годами раньше, в соборном решении, он выразил пожелание, чтобы высокие персоны короля и папы слились бы настолько, чтобы отныне. Царь был в римском понтифике, и римский понтифик в царе. Это звучало как призыв ко взаимопониманию между папой и императором. Облаченные в божественную тайну, как бы воплотившись друг в друге, они призваны трудиться вместе, беря пример с двух божественных властей, то есть с Христа. Одновременно персона папы становилась наследницей богатого царственного символизма крестологического свойства. домиани первым назвал папу наместником Христа, Викариус Христи, титулом, который до сих пор использовался лишь по отношению к императору, представлявшему Бога на земле. В 1057 году он написал Виктору II, что Христос сам сказал понтифику, что назначает его своим наместником. В письмах Иннокентию II, 1130-1143 годы, И в сочинениях, написанных до 1147 года, Бернард Клервосский пользуется титулом «Наместник Петра», но с приходом Евгения III 1145-1153 годы склоняется к наместнику Христа, тем самым поспособствовав историческому утверждению последнего. В трактате о размышлении Бернард идет еще дальше – и утверждает, что Христос назначил себе единственного наместника – Папу. Прервалась древняя традиция – обращение наместник Христа применялось к другим епископам и даже к светским государям. Развивая эту новую концепцию, Бернард прибегает к новой телесной метафоре. Давай разберемся, кого именно ты временно представляешь в Церкви Божьей. Ответ представляет собой длинный список титулов, подобающих Папе, И эта крещенда завершается Христом. Ты – первосвященник, верховный понтифик, первый из епископов, наследник апостолов. Ты – Авель по первенству, Ной по правлению, Мельхиседек – по чину, Аарон – по достоинству, Моисей – по власти, Самуил – по правосудию, по господству ты – Петр, по помазанию – Христос. В качестве понтифика он должен управлять членами тела Христова. Тело, которое сам Павел описал поистине апостольским языком, которое тебе следует гармонично сочетать с главой. Уже в 1130 году, чтобы доказать законность своего папы Иннокентия II, 1130-1143, и помешать действиям легата Анакликата II, 1130-1138, Бернард воспользовался телесным образом с яркой христологической окраской. Иннокентий второй истинный папа, потому что он кость от кости и плоть от плоти Господа. Влияние аббата Клерво не заставило себя ждать. Титул «Наместник Христа» вошел в куриальный обиход при Евгении III. Угуччони Пизанский оправдывал исключительное право папы на этот титул, тем, что только Папа может называться наместником Христа, если иметь в виду ту власть, которую Христос дал лишь ему. В конце XII века Иннокентий III зафиксировал титул «Викариус Кристи» за римским понтификом и, продолжив метафорические рассуждения Бернарда, еще более метафорично поставил Папу рядом с Христом. Именно Папа призван лично представлять Христа. Царственность Иннокентий III, видимо, первый, кто высказался о пределах, которые его физическая природа накладывает на папское служение. Нам не улучшить его человеческое состояние. Человеческая природа Папы представляет, судя по всему, единственное ограничение полноты власти римского понтифика. Естественные границы человеческого существования по Иннокентию III – оправдывают и рассылку по всему христианскому миру папских легатов. Схожий аргумент понадобился, чтобы объяснить, почему епископы участвуют в полноте власти папы. С Иннокентием III полнота власти стала техническим термином для определения папского верховенства. Параллельно понтифик подкрепил его отсылкой к телесной метафоре папы как главы, капут церкви. Как в человеческом теле только голова обладает полнотой чувств, а остальные члены получают свою долю, так и в теле церкви другие епископы призваны к попечению, и только Петр к полноте власти. В дальнейшем понтифик высказывался еще точнее. «Только Петр призван пользоваться полнотой власти. От него я получил митру для священства и корону для царствования. Меня он поставил наместником того», на чьем облачении написано «Царь царей и государь государей», «священник вовек по чину Мелхиседекову. Основной аргумент – христологическая царственность Папы. Сославшись на Петра, Папа затем говорит о нем от первого лица «Христос царь царей и государь государей». Иннокентий IV, 1243-1254 годы тоже будет указывать на царственность Христа – чтобы обосновать преемственность власти, задуманную Богом для управления людьми. До Ноя Бог правил Сам, затем с помощью служителей, начиная с Ноя, который не был священником, но исполнял его обязанности. Так было со всеми, кто один за другим правили у евреев. Продолжалось это до Христа, по праву рождения Царя нашего и Господа. Христос же правит через своего наместника, Папу. «Где Папа, там Рим». Согласно очень древней традиции, все епископы должны были побывать в Риме, чтобы поклониться могилам апостолов Петра и Павла, явиться к апостольским порогам. Ad limina апостолорум». Многовековое сочетание слов «лимина» и «апостолорум» начало меняться в середине XII века. Эта трансформация совпала по времени со сменой титула «Наместник Петра» наместником Христа. Грациан говорит об обязанности посещения могил и подчеркивает его религиозное значение почитание. В сумме Руфина 1157-1159 годы. Религиозное по сути своей посещение гробниц уже заменено явлением перед папой, во время которого епископы изъявляют почтение ему. Идею Руфина тут же подхватили крупные канонисты. Согласно Стефану из Турне, после 1160 года, епископы обязаны ежегодно посещать Римскую церковь. Примерно тогда же неизвестный автор Парижской суммы настаивает, что епископы из ближних земель каждый год должны бывать в Курии для общения, остальные – пореже. Таким образом, апостольские могилы здесь заменяются юридической абстракцией, то есть римской Курией. Еще один решительный шаг сделал Угучене, комментируя декрет Грациана около 1190 года. Лимина для него включают и римскую курию, где бы она ни находилась. Где бы ни находилась, то есть там, где находится папа. Папа и есть римская курья. Иннокентий III на этот счет, кажется, не высказывался. Однако, рассуждая о Петре, он вписывает функцию папского служения в универсалистских категориях, в том числе пространственных. Петр главенствует во всем, как в глубину, так и в ширину, ведь он наместник того, кому принадлежат земля, все ее достояние и все ее обитатели. Во время его понтификата идентификация персоны папы с Римом уже вышла за рамки узкого круга канонистов. Прибыв в 1207 году в Витербо, город Лацио, принимавший в тот момент Курию, аббат Гильем Андерский воскликнул «Я приехал в Витербо и нашел здесь Рим». Несколько десятилетий спустя Леон, где Иннокентий IV в 1245 году проводит собор, становится местом собрания верующих со всех концов мира – Новым Римом. Так выразился биограф папы Никола из Кальви. Развивая у Гучони ески и Фьески, IV, еще более определенно сводит воедино понятие лимина с местом пребывания Папы. Могила апостолов, там где Папа, уби Папа Эст. Никто до него не заходил так далеко. Несколько лет спустя Астиет создаст Максиму, которой суждено было большое будущее, где Папа, там Рим, уби Папа, и Рома. Еще преподавая в Париже в Золотой Сумме, 1253 год, он рассуждал аналогично, анализируя церемонию вручения палиев, традиционно проходившую в алтаре базилики святого Петра. Кардинал-дьякон или субдьякон римской церкви брал палий с тела святого Петра, то есть из так называемой ниши палиев, и возлагал его на могилу апостолов. Так вот, эту церемонию, по мнению канониста, Уже не обязательно проводить в Риме, но там, где находится в данный момент понтифик. Тому есть два объяснения. Во-первых, не там папа, где Рим, а наоборот. Во-вторых, не место освещает человека, но человек – место. Эту мысль выдвинул ранее Грациан, доказывая, что святым делает личная святость, а не должность. В аргументации Астийца грациановская концепция трансформируется в идею, согласно которой не рим как таковой а персона святая папы должна стать пространственным ориентиром всего института папства уби папа и би рома налицо очевидная способность отразить в абстрактных формулах разнообразные пути развития института и реалии жизни курии постоянную и в основном вынужденную мобильность папства во второй половине двенадцатого века Одновременное утверждение Курии в качестве административного центра Вселенской Церкви. Усилившееся церковное единство епископов вокруг главы церкви. Неоспоримый универсализм папства. И главная абстракция зиждется на том, что персона папы полностью впитала в себя римскую церковь. Метафора остийца пригодилась, когда потребовалось объяснить, почему папство осталось в Авиньоне. Согласно Агастина Трионфа, 1270-1328 годы, папе не нужно конкретное место, ведь он наместник того, чей престол небо, а земля подножия ног. Алвара Пилайя в 1348 году утверждает, что сама христологическая природа папской власти оправдывает временный разрыв связи с Римом. Церковь – мистическое тело Христа и единство католиков. Она не вмещается в стены города, мистическое тело Христа там, где голова, то есть Папа. Христос дал юрисдикцию и власть не месту, не Риму, а Петру и его наследникам. Поэтому, продолжает Бальт, где Папа, там и Рим, и Иерусалим, гора Сион и общая наша Родина. Персона Папы представляет всю церковь, в том числе в пространственном отношении. Часть тела Папы В трактате о размышлении Бернард Клервоский описывает институциональное единство папы и кардиналов в терминологии здоровья и болезни. «Посмотрим на присных твоих, на помощников. Они никогда тебя не оставляют, они всегда рядом. Если они хороши, тебе первому в том польза. Но если плохи, ты же первым и пострадаешь. Не думай, что ты здоров, если ломит в боку». Иоанн Солсберийский тоже уверен, что Евгений III сознавал боль в Боку, ведь именно так он называл своих помощников и советников. Правда, образ Бока, латус, этот не прижился, потому что конкурировал с личным легатом, легатус а техничным термином в языке дипломатии и канцелярии Римской Церкви. В 1167 году Иоанн Солсберийский называет кардинала-легата Петра Павийского членом римской церкви. Membrum Ecclesiae Romanae). Эта метафора появляется у Атона Фрейзингенского. В деяниях императора Фридриха I кардиналы – высшие члены, которым не следует оставлять голову, то есть папу. Незаметно Атон лишает термин membrum, означающий кардиналов, связи с римской церковью, а привязывает его к папе. Кардиналы – единое тело с папой. Согласно папскому биографу Базону, кардиналы принадлежат своей главе так, как члены его тела. Первым среди понтификов XIII века этой телесной метафорой воспользовался Иннокентий III. В послании от августа 1198 года он называет кардиналов членами нашего тела и восклицает «все мы – единое тело во Христе». Образец он нашел в Библии. Павел говорит, что мы – члены тела его. Апостол обращался ко всем христианам. Иннокентий III дублировал смысл фразы и отнес ее исключительно к иерархии Римской Церкви. Тело Папы, члены которого – кардиналы, объединяется в единое тело с Христом. Слову «член» – мембрум, канонисты предпочли часть тела – «pars corporis». Первое тому свидетельство у Бернарда Пармского в середине XIII века. Только кардиналов можно посылать от лица папы папы в прямом смысле слова, потому что их называют частью тела папы. В начале XIV века выражение «часть тела папы» уже закрепилось в канонистике. Отказ от слова мембрум в пользу «парс» следует приписать влиянию Кодекса Юстиниана, определявшего сенаторов как часть тела императора, чем кардиналы не церковный сенат. Остеец углубил экклезиологическую близость папы и кардиналов, воспользовавшись новой телесной образностью. Хотя папа – глава Вселенской Церкви, а верующие ее члены в общем, в особенности же папа – глава кардиналов, а кардиналы – члены. «Тело настолько с головой неделимо, что не нужна и клятва верности или подчинения. Он не получает от них клятвы такой, потому что они составляют как бы его нутро». Эта странноватая анатомическая метафора появилась тогда, когда европейцы с пользой для себя познакомились с внутренним устройством тела и трупа. И остеец в своем рассуждении идет до конца. «Если кардиналы как бы его нутро...» Значит, заболевшему кардиналу нельзя пустить кровь без специального разрешения верховного понтифика. Остиец трактует формулу «Pars corporis pape» в связи с прерогативами кардиналата. Кардиналы – часть тела папы, потому что все они принимают решения вместе с папой. В меморандуме кардиналов из семейства Колонна против Бонифация VIII они определяют себя судьями наряду с римским понтификом, то есть члены не только тела церкви, но и ее главы. «Колонна» воспользовались только древними терминами, но придав им явно полемическое значение. Включение кардиналов в персону Папы призвано усилить их участие во власти Папы и переосмыслить их особое положение по отношению к епископам. Дискуссия завершилась посланием Евгения IV – архиепископу Кентербери Генриху Чичелли, 1439 год, которое вошло в свод канонического права. Здесь папа заявляет, что кардиналы – его помощники, и резонно называются его братьями, они – часть его тела, неотделимые его члены. Оба термина – «мембра» и «парс» – веками раздельно оформляли метафорическое единение кардиналов с персоной папы, а здесь торжественно объединились. Увидеть Христа Базон, биограф Александра Третьего, описывает триумфальный въезд Папы в Рим в марте 1178 года. Все посмотрели на его лицо, как смотрят на лик Христа, коего он наместник на земле. То было на праздник святого Григория Великого, накануне четвертого воскресения Великого Поста. Римляне встретили понтифика с хоругвями и крестами. Биограф добавляет, что не припомнит подобного приема какого-либо папы. Сенаторы и магистраты, благородные и простые, с оливковыми ветвями в руках пели подобающие словословия. В конце тринадцатого века, во время коронации, перед Бонифацием VIII шел белый конь, несший на спине крест. В последние десятилетия XIV века крест заменили на стенсорий со освященной гостьей. Одновременно утвердился обычай вышивать крест на парадной обуви папы. Даже о состоявшемся избрании нового Пантифика объявляли, цитируя сказанное Павлом о Христе: Объявляю вам радость великую. Данте видел в Бонифации VIII плененного Христа. Алвара Пилаю, 1332 год, восклицал: Поскольку Пантифик представляет Христа на земле,. Верующий, глядящий на него с верой, видит самого Христа. Папа – наследник Адама, первый человек, и поэтому Бог пожелал, чтобы наместник Христа в особенности являл образ его и подобия. Согласно юристу Антонио Будри 1338-1408 годы, содеянное Папой как наместником Бога трактуется как деяние Бога, На действия наместника следует смотреть, как на действие Господа. В XI-XIII веках папа стал единственным наместником Христа, живым его образом на земле. Поэтому, по крайней мере, с начала тринадцатого века папская литургия Рима отличается от богослужения священников и других епископов христианского мира. На вопрос, почему римский понтифик в причастии следует особому обиходу, Лотарио де Синьи отвечает в трактате о священном таинстве алтаря. Римский понтифик принимает причастие не там, где преломляет гостью, не у алтаря, а на кафедре, потому что Христос преломил гостью в Амаусе перед двумя учениками, а ел ее в Иерусалиме перед одиннадцатью апостолами. Ближе к концу столетия, 1286 год, Гильём Дюран углубил эту мысль Иннокентия III. Будучи наместником Христа, верховный понтифик, глава всех подвязающихся в церкви воинствующей. Совершенно и торжественно представляя главу церкви Христа, он и причащается в особо торжественном месте. Непогрешимость. Около 1100 года писал йоркский аноним, на его аргументации реконструируется зарождение феномена двух тел короля. Король – двойственная личность, персона гемината. Из двух персон короля – одна от природы, экс natura) другая от благодати, экс-грация. Одна проявляется в качествах человека, другая – в духе и добродетели. В первый человек по природе индивид, во второй – по благодати Христос, то есть Бога-человек. Король – Бог и Христос по благодати, действует же он как человек. Разделение между функцией и индивидом доведено здесь до предела. Автор доходит до того, что сам Христос в своем человечестве был слабым. С точки зрения епископата эта перспектива определенно принижает священство. Король, исполняя свою должность, ин официо, представляет обе природы Христа, епископ ниже, потому что представляет Христа лишь в человеческой природе. Рассуждая о Папе, Аноним предлагает тройное деление. У Папы несколько персон. Он вмещает в себя и верховного понтифика, и человека, и убийцы или иного грешника, в зависимости от того, каким он сам себя соделал. В качестве понтифика он превыше людей, в качестве человека равен им, как грешник он ниже всех остальных». Понтифик в нем безгрешен, может отпускать грехи и в этом качестве заслуживает поклонения и почестей, никому другому не подобающих, и никто не должен его судить. Как человек, даже не совершающий грехов, он не может отпускать грехи, и почтение он заслуживает по человечеству своему. Как грешник он грешит, и в этом качестве его не следует ни почитать, ни преклоняться перед ним». осудить нужно ниже, чем человека ведь негоже воздавать одинаково апостолу убийце и развратнику священству пантифика преступлению убийцы и блудодейству развратника такая логика столь радикальна что выглядит скорее литературным упражнением и она приводит англичанина к вопросу папа единственный кому мы должны в церкви подчиняться кому нам подчиняться папе как человеку или как апостолу И ответ тоже строится на удивительно ясном различении между физической природой и властной функцией. Мы должны подчиняться не человеку, потому что такое подчинение человеку непозволительно, и пришлось бы подчиняться любому человеку. Папе подобает подчинение как апостолу, то есть посланнику Христа. В письме Константинопольскому патриарху 12 ноября 1199 года Папа комментирует одно место у Луки. Глава 22, стих 32. «Господь признался, что молился за Петра, сказав со всем жаром, «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда, обратившись, утверди братьев своих». Это значит, что наследники его никогда не отклонялись от веры. Канонисты XII века сходились на том, что, молясь о верности Петра, Христос не гарантировал ему непогрешимость правления в церкви, ведь и Петр ошибся в отношении иудеев, в чем его и обличил святой Павел. Послание к Галатам, глава 2, стих 11. Но скорее по милости своей, силу веры до конца. Угучоне и комментаторы декрета Грациана тогда же дали более широкое истолкование слов Христа. Идентифицировав Петра со Вселенской Церковью, Они сделали вывод, что не его и его наследников вера непогрешима, а вера церкви. Слова «чтобы не оскудела вера твоя» определенно показывают, что кратковременное отпадение лишь укрепило его в вере. Под Петром следует понимать церковь, в вере Петра веру вселенской церкви, которая никогда не ошибается целиком и никогда не ошибется вплоть до судного дня. Письме патриарху Инакенти III трактует Луку более буквально. Он четче, чем это делалось ранее, связывает смысл молитвы Христа, гарантирующий правоверие вселенской Церкви, с тем фактом, что ни Петр, ни его преемники якобы никогда не уклонялись от католической веры. Поскольку папа образ Христов иронизирует Петр и Иоанн Оливи, 1295 год. Иные утверждают, что он несотворен, безмерен, безгрешен, никогда не ошибается и всеведущ, как Христос. Персону Верховного Понтифика возвели в гаранты верности Вселенской Церкви. Невозможно, чтобы Бог, дав кому-либо полную власть разрешать сомнения о вере и божественном законе, позволил ему впасть в заблуждение. А раз он не может ошибиться, нам подобает следовать ему, словно правилу, которое не ошибается. И эту власть Бог дал римскому понтифику. Две природы Христа Живой образ Христа, Папа, соучаствует в обеих его природах, человеческой и божественной. Около сотого года этой идеей воспользовался йоркский аноним, чтобы обосновать двойственную персону короля. Инокентий III в проповеди на праздник святых Петра и Павла перенес ее на достоинство Петра. Однако пришлось ждать рубежа XIII-XIV веков, чтобы увидеть, как приобщение Папы к двум природам Христа без обиняков обосновало полноту папской власти, то есть духовную и светскую власть наместника Христа. Рассуждая о папской власти, Агастина Трионфа увидел в ней смешение божественного и человеческого и утверждает, что в папе власть двойственна, одна власть упорядоченная, связанная с телом Христа, другая – юрисдикция или управление, связанная с мистическим телом Христа. Трактат о христианском правлении Иакова из Витерба – 1302 год тоже называет папу наместником Христа не только как человека, ведь он лишь священник, но и как Бога и человека, ведь он царь, поэтому справедливо называть его наместником Бога. И в этом вопросе точку поставил в 1332 году Алвара Пилайо. Как у Христа две природы, так и главный его наместник, каждый папа в отдельности, соучаствует в обеих, в божественной, в том, что касается дел духовных, в человеческой, в делах мирских. Тело Церкви Заинтересующее нас время на Папу перенесли целый ряд идей и образов, которые раннесредневековая экклезиология относила к Церкви. В XII веке концепция Церкви как христианского мира держалась на глубоко продуманном символизме тела. Согласно самому раннему представителю такой метафорики, Гонорию Августодунскому, тело церкви, корпус Экклесия, состоит из семи членов – глаз, волос, зубов, губ, колен, шеи и плеч. Они соответствуют семи чинам избранных. Семь членов супруги – церкви – восхваляет муж, Христос, поскольку они следуют его повелениям. В трактате о таинствах богослужения Латарио, римский понтифик в литургическом облачении в знак почтения получает поцелуи в семь частей тела – губы, грудь, плечи, руки, кисти, колени, ступни. Став папой, автор пошел дальше. В проповеди на день святого Григория Великого фактически вся сложная семиричная символика Ганория. перенесена с чинов-избранников церкви на папское богослужебное облачение. Иннокентий III продолжил развивать аналогию между фигурой папы, главы, с телом церкви. Болезнь членов церкви приходит к папе и поражает его тело. Когда заболевает церковь, сердце понтифика сокрушается. Радикально новым стало его символическое прочтение духовного брака. Традиционно акцент делался на мистическом союзе Христа и Церкви, теперь же на бракосочетании епископа Рима и Римской Церкви. Эту экклезиологическую концепцию воплотила недошедшая до наших дней мозаика в апсиде базилики святого Петра. В нижнем регистре Иннокентия III изобразили в парадном одеянии, слегка склонившем голову, стоящим напротив Римской Церкви в виде молодой девушки. Около 1300 года Игидий Римский уже уверенно утверждал, что верховный понтифик, вершащий судьбы церкви, может быть назван церковью. Несколько десятилетий спустя на удивительных рисунках Апичина Деканистриса, клирика при папском дворе в Авиньоне, фигура папы дважды сопровождается надписью, идентифицирующей его с телом церкви. На одном папа назван апостольским телом церкви. У его ног примостилась церковь мирян, вкладывающая десятину в правую руку мистического Христа. Фигура Папы аналогична Христу на одном из предыдущих рисунков. В другом месте он назван телом церкви воинствующей, а фигурка ребенка с нимбом подписана «Сын Человеческий», то есть Христос. Бренность. Итак, с XII века фигура Папы все больше ассоциировалась с церковью или с Христом. он был уже не наместником петра а наместником христа и все больше с римом на земле христом персона папа перетянула на себя традиционную связь между римом и могилой апостолов через концепцию головы капут она стала главным вместилищем и исключительным гарантом безошибочности веры церкви Тело Папы метафорически оформило экклезиологическую связь между Папой и кардиналами на вершине иерархии Римской Церкви. Риторика и обряды самоуничижения, которые мы реконструировали в первой главе, противопоставляли физическую бренность конкретного Папы величию и универсальности функции Верховного Понтифика. Жизнь Папы коротка, его личная власть недолговечна, Но как папа он всеобщий епископ и государь над императорами, обладает высшими честью и достоинством среди всех людей. В бытность свою папой, заключенную в непреодолимые рамки, навязанные Богом и историей, годы Петра, он воплощает надличностное наследие Петра. Однако чем ближе папа приближался к Христу, тем сильнее ощущалась необходимость провести границу между папой-человеком и и папой как персона Кристи. Вопрос оказался столь злободневным, что в тринадцатом начале XIV века за него взялись как понтифики, так и пропапски настроенные богословы, не чтобы ослабить, но чтобы укрепить христологические основания института папства. Ганорий III настаивал на вечности фигуры Мельхиседека, преобразующего Христа, Но, вспоминая своего предшественника, Иннокентия III, он же говорил, что, будучи смертным и не имея возможности избегнуть смерти, тот вооружился покаянием, желая раствориться и соединиться со Христом, в котором и благодаря которому он жил и умер. Близость ко Христу не наделяла Папу бессмертием. В послании о своем избрании 25 ноября 1277 года Николай III тоже провел различие между человеческой бренностью и вечностью во Христе своего нового служения. Христос пожелал увековечить свое наместничество в череде наместников. И хотя они подчиняются власти смерти по человеческой своей слабости и смертности, власть наместника остается прежней при смене ее носителей. А Агастина Трионфа напоминает, что Петр и всякий Папа после него наследовали Христу как наместники по должности и власти, не лично. Ни Петр, ни его наследники лично не являются наследниками Христа, потому и называются наместниками и слугами. Согласно Алвара Пилаю, Папа действует как Христос не в величии, а в служении. Власть Христа длится вечно – Власть наместника временна. Даже если в разных преемниках эта власть будет длиться до скончания века. Христос может судить не только то, что явлено, но и скрытое в сердцах. Наместник Христа, пусть и чистый, на это не способен, ведь человек различает лишь очевидное. Необходимость отличить верховного понтифика от физической персоны Заставила Алвару утверждать, что Пилат судил Христа не как публичное лицо, а как частное. В этом папа не наследник Христа, ни лично, ни в обвинении. Все рассуждение Алвара неумолимо подводит к разговору о краткости жизни пап. Его тональность напоминает о размышлении Бернарда. Папе следует задуматься над тем, кто он, ибо он человек. Человеком он рождается, епископом поставляется. А рожденной женщиной он живет недолго, потому что папы живут недолго и в мытарствах, больших, чем у кого-либо. Пусть подумает о своей ноготе, ведь ногим он вышел из утробы матери. Пусть стыдится ноготы, как всякий человек. Пусть оплачет свое рождение на муки. Пусть здраво помыслит о себе, что он, будучи верховным пантификом, уже есть презренный прах». Не стоит удивляться, что в конце главы об истории телесных метафор, описывавших фигуру Папы в XI конце XIII века, вновь со всей ясностью возникла тема бренности. Аналогия с предыдущими нашими наблюдениями налицо, потому что сама проблема ставилась схожим образом. Папа претендовал на то, чтобы по-настоящему воплощать Вечную Церковь, значит, следовало не менее безоговорочно разъединить физическое лицо и институт. Но тот факт, что Папа стал зримым образом Христа на земле, ставит еще один вопрос, очень важный для истории тела Папы. Как римская церковь внутри переживала противоречие между телесной человеческой хрупкостью Папы и христологическим основанием его высочайшего служения? Ограничивалось ли дело риторикой или возникли какие-то ритуалы, аналогичные тем, что мы изучили в связи с темой бренности и кратковременности?